Никакого не предавали. Сказка, она и есть сказка. Рисовали в мультиках развеселого царька, воевавшего на огороде. Горох же с грибами. Помните очаровательный мультик, который так и назывался «Как царь горох с грибами воевал». Ну, какое же тут могло быть серьезное отношение к царю. Но нашелся человек, воспринявший войну гороха с грибами серьезно. Вот результат.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 что значит «населенное место на реке Кем». Возмужав, Гор в ходе ожесточайшей многолетней борьбы отобрал у дяди престола отца и воцарился над Египтом. Хотя горы изображались окологоловым, я осмелюсь утверждать, что первоначально он, как и его предок Птах, был гусем. Корень гор входит в большое число эвенкийских слов и означает и линьку птиц, и саму линяющую птицу, и месяц линьки.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 Точный адрес этой страны дал Моисей, говоря о расположении Бога к Иосифу. Благословенна Яхва, его страна, дарами небесными, росою и океаном внизу и вершинами древних гор. Интересно бы узнать, каким это океаном благословенна Дельта-Нила и какие вершины гор окружают ее. Видимо, и Моисей, и другие библейские повествователи описывают неафриканский Египет.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 Значит, здесь и была земля Гесем. Но где же грибы? Струнина напоминает, что Бога, которого побаивались, старались не называть его истинным именем. Впрочем, не только Бога. Мы и поныне говорим «медведь», «мед ведающий», «косолапый», Михаил Иванович, «пестун», «шатун» и прочее, чтобы вслед за предками не звать хозяина леса его истинным именем. Оно как услышит и придет на зов.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 Итак, кого боялись, следовало звать как-то обтекаемо, возможно, и с называли его запасным именем. Герби, что по-эвенски означает «известное, достойное имя». Та часть послепотопного народа, которая позднее стала славянами, унесла с севера этот эпитет в своем культурном багаже, но в ходе тысячелетий смысл этого слова забылся, и вместо непонятного герби появилась знакомая грибы.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 и понятия не имели о долгой-долгой ночи, то можно представить ужас людей от наступления тьмы. Но свет одержал победу. Право слова, начинаешь верить, что египетские мифы вовсе не египетские, а наши северные. Все в рассказах о Ра и его детях-богах Осирисе, Сиде, Сете, сыне Осириса и Изиде, горе, прекрасно ложится на страшные события планетарной катастрофы,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 Может там поискать бронзовых гора, Асириса, Исиду и Исета.